Голова 2. То, что нужно приготовить до свадьбы. Часть 2. Часть 1. Мы будем по очереди дежурить этой ночью. Пока двое спят, третий на страже, и в случае чего будет остальных. Так мы договорились. Когда раздадутся те жуткие звуки, он должен разбудить остальных любыми средствами. На ночлег мы устроились в той самой комнате, где зверски были убиты предыдущие жильцы. Она расположена в дальнем конце на втором этаже. Есть вероятность, что этот злой дух появляется в строго определенном месте. Не думаю, что тут дело действительно в каких-то бандитах, но если так, то это послужило бы сильным облегчением. Если наш противник человек, то справиться с ним будет просто. Может за его голову даже награда есть, которую мы сможем потратить на свадьбу. А если это все-таки какой-то злой дух, то все еще проще. Надо лишь найти его и уничтожить. По идее, все просто. Часть 2 Проснись, Рудеус! Звуки! Разбудил меня Клифф. Я тут же вскочил. Заноба еще спит. Мы сменяли друг друга на страже примерно каждые 2 часа, чтобы дать друг другу хоть немного поспать. Чтобы примерно знать время, мы используем песочные часы. Было время только второй смены. Середина ночи. Самое время для появления злых духов. «Прошу, разбуди Занобу». Коротко бросил я клифу и двинулся к двери в комнату. И хорошенько прислушался. Ясно были слышны посторонние звуки. «О, это опасно. Звуки реальны. Их можно четко расслышать. Такое жуткое поскрипывание. Страшно». Я активировал свой магический глаз. Это Заноба, потирая глаза, широко зевнул. Удостоверившись в этом, я взялся за ручку двери и медленно, стараясь не шуметь, распахнул ее. Осмотрел холл второго этажа. Ничего не вижу. Ничего. Ни вверху, ни внизу. Ничего. Я прислушался. Тишина. Звуки прекратились. Подошел за Ноба. «Ну, что там?» «Ничего». Мы можем опять осмотреть дом или подождать здесь, пока что-нибудь не случится. Бывшие жильцы думали, что это им просто послышалось, оставили это без внимания и в результате все умерли. Если мы просто останемся ждать здесь, это может представлять серьезную угрозу. Нет, даже предыдущие жильцы, услышав столь четкие и ясные звуки, наверняка пытались выяснить их причину. Так как же нам поступить? Мы отправляемся на поиски врага. «Хорошо. Построение то же, что и прежде. Только будьте осторожны. Если мастер прикрывает наши спины, я чувствую себя увереннее». Заноба взял свою каменную дубину. Клиф весь в напряжении последовал за ним. Клиф сэмпай, ты помнишь, что надо делать?» «Я использую магию экзорцизма». «Верно. Благодарю». «Итак, все нормально. Заноба выполняет роль щита, пока Клиф применяет магию экзорцизма». Если это не сработает, я прикрываю их сзади, используя каменную пулю. Хорошо. Заноба, вперед. И наши ночные поиски стартовали. Часть 3. Я знаю расположение комнат, поскольку мы уже обследовали дом днем. Поиски продвигались без проблем. Сперва мы обследовали все комнаты наверху, ничего не было. Затем мы осторожно спустились на первый этаж. Одну за другой мы проверили все помещения, и каминную, и ту комнату с печью, и все остальные места, где кто-то мог прятаться. Никаких аномалий. Всё чисто. «Мастер, остается только подвал». О, мы двинулись туда, дверь позади лестницы. Спуск в подвал. Темно. Может просто кажется, но что-то странное исходит оттуда. Я разнервничался. Могу даже стук своего сердца услышать. Так, вдохнуть поглубже. Не забывая следить за тылом, мы стали спускаться вниз. Такое чувство, будто мы спускаемся прямо в ад. И вот... мы здесь. Ну как? И здесь ничего», — отозвался Заноба. Я тоже попробовал осветить окрестности лампой. Постарался осторожно заглянуть во все уголки, но здесь ничего не было. Впрочем, предыдущие жильцы тоже обыскивали подвал. Всё-таки это самое подозрительное место. Однако так ничего и не нашли, даже тщательно все осмотрев. В таком случае давайте подготовимся к неожиданной атаке, когда мы вернемся в комнату. Опять раздастся звук, затем появится наш противник. Хотя, конечно, он может специально выжидать, пока мы все не уснем. Тогда может попробовать притвориться спящими? Осторожно мы выбрались из подвала. Поднялись на второй этаж. Прошли через центральный зал и вернулись в комнату, в которой остановились. Заноба, прошу, будь осторожнее, когда будешь открывать дверь. Есть вероятность, что она уже проскользнула в комнату, где мы спали. Понял. Заноба взялся за ручку двери, одновременно поудобнее перехватив свою дубину. И открыл дверь. Ничего не случилось. Вроде никого нет. Ничего. Никакого нападения. Фух. Я выдохнул. Что ж, давайте подождем атаки во время сна. Ой, или оно может нападать, когда отправишься в туалет. Это напомнило мне, что мы так и не изучили окружающий поместье сад. Когда наступит завтра, полагаю, стоит так же, как следует его изучить. О. Потом внезапно я инстинктивно оглянулся. Вот оно. В конце коридора. Пригибается, будто ползает. Верхняя часть его тела выглядывает с лестницы. Оно наклонило голову и посмотрело на меня. Интересно, это человек? У него есть глаза, нос, рот. Но никаких волос. И нет ушей. Почему-то оно не выглядит как живое существо. Какая-то человекоподобная тварь смотрела на меня из темноты. Я ясно видел ее бледный силуэт. Несколько секунд мы просто молча пялились друг на друга. Это... В тот миг, когда я пытался что-то сказать, эта тварь сдвинулась. Она приподняла тело, явно собираясь прыгнуть, и одним прыжком оказалась на втором этаже. У него было четыре руки. У него было четыре ноги. Все еще скрытая тьмой, эта тварь, размахивая чем-то вроде здоровенного кола, сжатым в руках, беззвучно и стремительно бросилась к нам, шустро перебирая всеми четырьмя ногами. о, -о, -о! Я невольно отшатнулся, потеряв баланс. Падая назад, я одновременно выстрелил каменной пулей. В мозгу не вовремя всплыла мысль, что я могу повредить дом. Эта нерешительность сильно ослабила силу выстрела. Каменная пуля врезалась в плечо этой твари, она пошатнулась, однако не остановилась. И вот она уже занесла свой кол надо мной. Я отчаянно попытался уклониться, используя глаз предвидения. Мастер! С этим криком заноба выскочил прямо передо мной. Гол сразу нацелился на Занобу и ударил его прямо в сердце. Заноба! Он не смог проткнуть его. Сила Мика Заноба остановила удар. Да, это наш Заноба, непрошибаемый парень! Заноба схватил противника за голову одной рукой. В ответ тварь замолотила всеми восемью конечностями, осыпая Занобу ударами. не благодать матери земли, но сокрушит глупца, осмелившегося выступить против законов природы, месть небес! Клиф начал читать заклинание, едва наполовину высунувшись из комнаты. Вспышка света вылетела из его посоха и ударила тварь. Однако она даже не отреагировала. Это все-таки не злой дух. Я вновь поднял руку, целясь в это существо: каменная пуля. Теперь я ударю его точно в лицо. Но с такой позиции я могу задеть занобу. Заноба отойди! Я использую каменную пулю! Мастер, пожалуйста, подождите! Заноба обнял тварь, закрывая своим телом, как будто защищая от меня. Тварь же продолжала неистовствовать. Одежда Занобу уже была порвана в клочья. При всей его нечеловеческой силе спина у него довольно тощая. Так прошло несколько секунд. Потом минут. Время шло. Тварь яростно отбивалась, но постепенно ее движения замедлялись. Вскоре они совсем прекратились. Уф. Убедившись в этом, Заноба, используя остатки своей порванной одежды, связал твари руки и ноги. Мастер, сперва вернемся в комнату. Ага. После слов Занобы мы вернулись в комнату. Часть 4. В комнате нас встретил дрожащий и трясущийся клиф. Я. я. я вовсе не убежал. Я подумал, что в узком коридоре лишь помешал бы. Но это было мудрое решение. «Правда?» Прозвучало не слишком убедительно. Но я и сам сильно перепугался, так что не стану ничего говорить. «Мастер!» «Заноба, я рад, что ты выжил, но это было опасно, ты ведь не бессмертен как король демонов!» «Мастер!» «Это удивительно!» «Просто посмотрите, пожалуйста, взгляните на это!» Заноба был крайне взволнован. Полностью игнорируя мои слова, он наблюдал за тварью, скребущейся у его ног. Какой-то странный звук. Заноба осветила ее лампой. Это... кукла? На полу лежала белесая деревянная кукла, с четырьмя руками и ногами. Выглядит странновато, но это явно кукла. Ноги были обернуты тканью, теперь ясно, почему не слышно было шагов. Черная ткань. То, что я принял было за кол, оказалось сломанной рукой. Из ее четырех рук две были сломаны на ее лице условно были обозначены рот и нос глаза представляли собой что то вроде двух стеклянных шаров никакой органики я встретился взглядом с этой чертовой штукой если честно мне не хочется слишком долго ее рассматривать слишком уж она жуткая к тому же она шевелится если взглянуть на клифа похоже он всецело со мной в этом согласен держа свой посох наготове он настороженно наблюдал за куклой мастер Это потрясающе. И только с Занобой все было иначе. Он выглядел таким взволнованным. Стоит ему увидеть редкую куклу, он всегда становится таким. Заноба, неважно, как сильно ты любишь кукол... Мастер! Эта кукла двигается! Двигающаяся кукла! Когда он это сказал, я тоже вдруг осознал это. Так и есть. Эта кукла напала на нас. Двигающаяся кукла... Куклы, что может самостоятельно двигаться. Големы. Автоматы. Роботы-горничные. Эти слова сразу пришли на ум. Страх тут же исчез. Это и правда потрясающе. Мастер, вы наконец-то это поняли? В глазах Занобы явно читалось, как будто мастер мог не понять этого. Это внушает гордость. А, хорошо, что мы не сломали ее. Заноба, ты без сомнений поступил правильно. Ха-ха, я заметил, что это кукла с первого взгляда. Действительно, в этом плане ты уже превзошел меня. Я должным образом похвалил за нобу, который слушал меня с довольным видом. Однако движущиеся куклы... Если подумать, тогда в этом мире должны быть движущиеся неорганические существа вроде големов. Эта кукла вырезана из дерева, но, может быть, можно сделать что-то подобное из камня? Возможность создавать движущиеся фигурки... А если использовать напоминающее человеческое тело искусственные материалы вроде силикона, то можно создать куклу, почти неотличимую от человека. И она будет двигаться. Наша мечта становится все масштабнее. Заново ты ведь понимаешь, что это значит? Моё сердце так бьется, будь то готово вырваться из груди. Мастер, моё тоже. Я вот-вот расплачусь от радости. Первым делом мы должны забрать куклу с собой. И тщательно изучить, как она двигается. Поскольку сама по себе она двигаться не должна, на ней где-то должны быть вырезаны активирующие движения, магические символы или что-то подобное. «Эй, ребята, вы относитесь к этому слишком легкомысленно!» Внезапно раздался разозлённый возглас. Клиф по-прежнему стоял, вцепившись в свой посох, раздраженно на нас уставившись. «Не время сейчас думать о такой ерунде!» «Что ты имеешь в виду под ерундой?» Заноба схватил Клифа за лицо и поднял в воздух. Вися в воздухе, Клифф пытался схватить Занобу за руку, но тот даже не дернулся. Давненько я не видел подобного зрелища. Двигающаяся кукла! Почему ты не можешь понять всю важность этого? Злые духи могут вселяться в вещи! Это может быть что-то вроде оживших доспехов! Злые духи... При этих словах я вспомнил нашу изначальную цель. Мы пришли сюда не ловить двигающихся кукол. Я пришел сюда, чтобы получить дом для своей будущей семьи. Но пытаясь заполучить дом, мы наткнулись на движущуюся куклу. Не то чтобы я не мог делать оба дела сразу. Заноба, пожалуйста, отпусти его. Эм, но мастер… Слова Клифа Сэмпая не лишены оснований. Заноба ослабил хватку. Клифф рухнул вниз, и я сразу применил магию исцеления. «Ну что за плакса?» «Возможно, эта кукла одержима злым духом». «Эмм... И она тут может быть не одна. Так что давайте пойдем и поймаем оставшихся. Может, нам даже удастся обнаружить чертежи этой куклы?» «О, ясно. Точно ведь!» Заноба, убежденный сказанным, согласно кивнул. «Тогда не будем спать всю ночь!» «Давайте отыщем всех прячущихся здесь кукол!» И вот так мы в третий раз принялись осматривать дом. Часть 5 Тут просто негде спрятаться такой большой кукле. Мы пришли к такому заключению, дважды прочесав дом и его окрестности. Тут просто нет такого места. Я думал, что может что-то обнаружится в саду, но и там ничего не нашлось. Разве что следы кукла на снегу, но это все. Поэтому мне пришла идея, что где-то здесь есть потайная комната. В этом доме все симметрично. Если мы найдем что-то выбивающееся из этого плана, оно может стать зацепкой. Думая так, я попытался поискать вызывающие подозрения места, сверяясь с планом обоих этажей, но ничего не нашел. Ну или вернее, ночью внутри дома слишком темно. Если и было что-то необычное, я мог просто этого не заметить. «Может, лучше будет еще раз перепроверить завтра днем. Последовав этому предложению Клифа, мы решили перенести серьезные поиски на следующий день. Но прежде я отнёс куклу обратно в университет магии. При ярком свете стало ясно, что найденная нами кукла довольно старая. То, что со стороны могло показаться бледной кожей, оказалось просто белой краской, выцветшей и потрескавшейся от времени. «Мастер, это ваша новая кукла?» Я думал, что Джули может испугать ее вид, но, похоже, тут не о чем беспокоиться. В ее взгляде читалось лишь любопытство. «Хотите, чтобы я почистила ее? Услышал я. Похоже, иногда она занимается чисткой купленных за новый кукол. Заноба говорит, что лучший способ проникнуться куклами – это со всем уважением почистить и отполировать их. Джули, судя по всему, хорошо обучена. «Может быть, сразу начнем выяснять, как она двигается?» Мы изучим ее после исследования поместья. Похоже, Заноби не терпится начать изучение куклы. Я прекрасно его понимаю. Я понимаю, но пока ему лучше немного успокоиться. А пока кукла надежно запечатана в коробке, что я сотворил с помощью магии земли. все таки не хотелось, чтобы она напала на Джули, когда нас не будет. Часть 6 Мы вернулись в особняк. Я купил побольше светильников, чтобы хорошенько осветить все помещения. Надо исключить любую возможность того, что я мог чего-то не заметить при первом визите. Также я изучил камин. Я буквально залез в него, чтобы все тщательно осмотреть. Что-то изменилось? Или мне кажется? Я закончил изучение, потревожив немало сажи и паутины. И тут я наконец-то зазнал причины своего вчерашнего беспокойства. Дно камина не было перепачкано в саже как будто кто-то специально протирает его, дело, и уборку. Если подумать, та ткань, которой были обернуты ноги куклы, была черной. Неужели это она убирается в доме каждую ночь? Нет, дом вряд ли бы оставался относительно чистым, используя она эту ткань. Скорее наоборот, весь был бы в черных пятнах. О, а может эта ткань какой-то магический предмет? Нет, лучше пока оставим это. Итак, верхний этаж, нижний этаж подвал. Подвал все же выглядит самым подозрительным. Я принес в подвал побольше светильников. На всякий случай, так как атмосфера тут довольно затхлая, я оставил дверь открытой. Есть вероятность, что что-то спрятано на самом спуске в подвал, так что я проверил и его. Я заполнил все пространство подвала лампами. Смотрите, удивительно, стало светло как днем, мог бы воскликнуть какой-нибудь персонаж сказки. Теперь, когда тут светло, все ясно с первого взгляда. На краю подвала. В стене, обшитой досками. Мы не заметили этого, когда освещали подвал одним-двумя фонарями, но при ярком свете я мог ясно это увидеть. В углу стены был темный квадрат. Это явно потайная дверь. Уверен, когда ее только создали, ее невозможно было заметить даже при ярком свете. Но со временем подвижные части запачкались, и теперь ее стало видно. К тому же, на полу ясно были видны следы, показывающие, что ее открывали. Ладно, давайте войдем! Клиф с азартом двинулся к двери. Готовый к атаке я посмотрел на дверь своим взглядом предвидения. И тут клиф неожиданно замер. Что такое? Я не знаю, как ее открыть. После этих слов я тоже внимательно осмотрел дверь. Там не было ни дверной ручки, ничего подобного, и ничто не указывало, что это может быть раздвижная дверь. Но похоже, что она откроется, если ее просто толкнуть. Мастер, мне выломать ее! Предложил было заноба, но я отрицательно покачал головой. Хотя дверь потом можно будет починить, мне не очень хочется здесь что-то ломать. Хм... Я посмотрел на пол. Следы того, что дверь открывали, все еще оставались там. Значит, она точно открывается. Причем открывается с этой стороны. Нет. И тут я заметил, что один из следов как-то отличается. Он привел мое внимание к третьей доске слева. Она немного выступала. Наверное, это скрытая пружина. В деревне ниндзя, которую я посещал на школьной поездке в начальной школе, была похожая потайная дверь. После этих воспоминаний я попробовал нажать. Раздался легкий звук, однако дверь не открылась. Слишком тугая кнопка? Заноба, нажми-ка вот здесь. Угу. Я позвал Занобу, чтобы он нажал на нее. Дверь издала жуткий скрип и распахнулась. Так вот что это были за звуки посреди ночи. С внутренней стороны двери ручка, к слову, была. Наверное, чтобы также незаметно закрывать ее за собой. Не думаю, что там есть ловушки, и все же это не исключено, так что будьте осторожнее. Мы вошли внутрь, держа светильник так, чтобы получше все освещать. Ловушки оказались лишь надуманным страхом. Внутри небольшая комната. Один стол и непонятная деревянная конструкция. Это все. На столе несколько книг и чернильница. Ее крышка треснула, а содержимое давно испарилось. Что касается конструкции, не уверен, как ее описать. Что-то вроде гроба. Это был кусок древесины, сопоставимый по размерам и пропорциям. И такое чувство, что углубление на поверхности соответствует телу той куклы. Если присмотреться повнимательнее, то в месте, где должна лежать голова... Точнее, в местах, где были бы глаза куклы, вставлены какие-то прозрачные камни. Интуитивно ясно, что та кукла отдыхала здесь. Скорее всего, она ложилась сюда и подзаряжалась. Нет, скорее восстанавливала запасы магической энергии. «Клифф, ты знаешь, что это такое?» «Нет, впервые вижу что-то подобное». Клифф отрицательно помотал головой. Я было робко протянул руку к этому деревянному пьедесталу, не думая, что меня вдруг чем-нибудь шарахнет, но... Так что, бросив туда еще один взгляд, я взял одну из книг, лежащих на столе. Я понимал, что они были оставлены здесь значительное время, но, по счастью, выглядели неповрежденными. Не было следов каких-то книжных червей. Неужели кукла и насекомых истребляла? На обложке были названия и какая-то эмблема. Название я прочитать не смог. Когда я открыл книгу, стало понятно, что содержимое я тоже прочитать не могу. Если я не могу прочитать, значит это или язык бога небес, или бога морей. Ну или может книга написана на языке каких-то маленьких народов. Но такое чувство, что где-то я уже встречал эту эмблему и символы. Где это было? В библиотеке университета магии? Я перевернул пару страниц. Там были какие-то рисунки. Рисунок человеческого тела и рисунки магических кругов. Кроме того, когда я перелистнул страницу, показался рисунок человеческой фигуры с четырьмя руками и ногами. Заноба. Да. Заноба, стоявший у входа, подошел ко мне. Я думаю, здесь написано о той самой кукле, как ты считаешь? Я не могу прочитать. Однако это она, без всяких сомнений. Покажите мне! Услышав наш разговор, Клиф тоже вытянул шею. Некоторое время мы втроем листая страницы, просматривали книгу. Рисунки, указания и пометки. Даже если встречаются комментарии и записи с пояснениями, их я тоже не могу понять. Разнообразные иллюстрации частей тела, магические круги, заметки и пояснения. Часть заметок сделана на полях и оформлена по-разному. «Если посмотреть на эти магические символы, то они сильно напоминают те, что используются для создания магических приспособлений», сказал Клифф. «Вот как». Да, я могу это понять, поскольку с недавних пор посвятил себя их изучению. Там используются похожие магические символы. Возможно, эта кукла тоже своеобразное магическое приспособление. Ясно. Тогда можно сделать следующее предположение. Предыдущий жилец... Нет, скорее всего, один из первых жильцов этого дома, вероятно, изучал кукол. Возможно, подобное находится под запретом, так что он делал это тайно. Думаю, кукла была создана для защиты дома, своего рода страж поместья, и тому первому жильцу оставалось лишь частично ее закончить. Если посмотреть, у этой куклы оставались некоторые недостатки, и все же ему удалось преуспеть в том, чтобы заставить ее перемещаться по дому и сражаться с нарушителями. Однако затем он исчез. Перебрался ли он в другое место, так и не успев закончить работу, или его поймали, я не знаю. Вполне вероятно, что он мог просто умереть в результате несчастного случая, а его исследования так и остались незавершенными. Кукла же? Вероятно, изначально она просто спала на этом пьедестале, а потом по каким-то причинам вдруг активировалась. Начала двигаться и убирать дом, а также нападать на всех посетителей дома. Возможно, она была запрограммирована время от времени проводить уборку, а потом возвращаться на место. К несчастью, новые жильцы дома, видимо, были приняты куклой за нарушителей. Однако, если она выбирается в сад, кто-нибудь обязательно бы ее заметил? Нет, входная дверь ведь была сломана, так что она не могла. Наверное, это сделали прошлые жильцы. Для безопасности или чего-то еще. И поскольку дверь заклинила, кукла не смогла открыть её. Должно быть, изначально она была запрограммирована патрулировать и сад, но ей пришлось отказаться от этого, поскольку дверь не открывалась. Однако, мы выломали дверь, когда входили, так что, согласно программе, кукла отправилась в сад. Мы с ней просто разминулись. И только когда вернулись обратно на второй этаж, она нас поймала. В таком развитии событий нет, по идее, ничего странного. В любом случае, похоже, здесь нет других кукол. А значит, дело закрыто. Часть 7 В качестве меры предосторожности я обследовал дом, а также проверял его состояние еще несколько дней. Никаких странных звуков посреди ночи. Похоже, все безопасно. Я отправился в агентство по продаже недвижимости, и мы заключили полноценный договор на покупку особняка. Что касается статуса проклятия, я сказал, что это был злой дух, прятавшийся в подвале. На следующий же день будет проведен ремонт и уборка. Также меня спросили, собираюсь ли я провести полноценную меблировку, но я пока ограничился минимум необходимых вещей. Покупкой мебели и оформлением интерьера уже лучше будет заниматься вместе с Сильфи. Или так принято только в Японии. К тому же есть некоторые вещи, которые я хотел бы оформить самостоятельно, так что, чтобы дом стал действительно пригодным для жизни, уйдет еще месяца полтора. Перед глазами всплыло лицо счастливой Сильфи. Смотри, теперь это наш дом. А, Руди, он прекрасен. Тут есть много комнат, так что неважно, сколько детей мы заведем, им всем найдется место. Ты да я о нашем будущем подумал. Удивительно. Обними же меня. Конечно, милая. Наша кровать уже готова. Возьми же меня. Да нет, не будет такого. Я прямо вижу ее нежное личико. Она недовольна? Руди, неужели этот дом все, что ты смог подготовить? Нет, Сильфи так не скажет. Да, она не такая эгоистка. Все-таки мне пришлось ради этого потрудиться. Мне удалось очистить это проклятие и купить прекрасный дом, управившись всего за несколько дней. Мне даже удалось поймать куклу, из-за которой он считался проклятым. Эта кукла. Она наверняка является каким-то магическим устройством. Обычно, если скрывать такое от гильдии магов, ничем хорошим это не закончится. Ну, я не состою в гильдии магов, так что неважно. Поскольку эта кукла, по сути, часть купленного мной дома, будем считать, что теперь я ее полноправный хозяин. Часть 8 Когда день подошел к концу, я решил вынести то, что мы обсуждали в подвале. Заноба нес тот пьедестал, а я обнаруженные книги. Мы используем их, чтобы изучать двигающихся кукол. Мастер! С серьезным видом обратился ко мне Заноба на обратном пути в университет. Он нес массивный постамент на плече. Ясно, что его конструкция не рассчитана на то, что его будут переносить, учитывая его вес. Это возможно лишь благодаря невероятной силе Занобы. Мы обернули его тканью, так что если смотреть издалека, может показаться, что он тащит гроб. Что такое? Изучение этой движущейся куклы. Вы можете доверить это мне? Невольно он притянул мой взгляд. За его круглыми очками читалась беспрецедентная решимость. Заноба продолжил. Мои запасы магии малы... «А руки неуклюже. Даже с той фигуркой Красного Дракона, что я пытаюсь сделать, такое чувство, что я лишь мешаю вам, мастеру, и у меня ничего не выходит». Это не так. Может показаться, что он произнес это не всерьез, но я могу почувствовать, какой груз сожалений и сомнений терзает его изнутри. В этой фразе не было ничего несерьезного. «Но, возможно, я хоть что-нибудь смогу в данном случае. Если я изучу эти книги, то думаю, смогу понять, о чем думал их автор». И чего он хотел добиться? Ммм, вот как. Раз уж они оба любят кукол, возможно, есть там что-то, что только эти двое смогут понять. Даже не понимая языка, возможно, он сможет что-то почувствовать. Мне потребуется некоторое время, чтобы понять язык и суть этих исследований. Хотя, если этим вы сами займетесь, мастер, все получится куда быстрее. Сейчас я не могу себе позволить тратить все свое время на исследование этой куклы. Если я позволю изучать ее за Ноби, это вполне может сработать. Но. Что ты будешь делать, если эта кукла опять взбесится? Даже если кукла опять начнет бушевать, если это буду я, то смогу остановить ее, не получив ранений. Мастер, вы ведь это уже видели? Ну, похоже, тут нет никаких проблем в этом отношении. Будет жутко, если она вдруг опять начнет двигаться посреди ночи. Но, возможно, если не класть ее на этот постамент, то она уже не сможет двигаться. И всё же, не стоит держать ее в комнате за нобы. Лучше попросить университет предоставить нам комнату для исследований. Комнату без окон и с дверью покрепче. Хотя нет, поскольку это может быть какая-то запретная техника, вероятно, стоит подыскать для исследований другое место. Скажем, у Нанахоши. Хоть она и посвящает все свое время исследованиям телепортации, это может оказаться неплохим вариантом. В любом случае, думаю, стоит расспросить об этом Нанахоши. все таки она член гильдии магов Эй-ранга пожалуйста мастер когда ваш план начнет воплощаться в жизнь я не хочу просто остаться тем кто будет лишь финансировать этот проект все-таки у занобы есть неплохие доводы в его пользу пусть я и волнуюсь немного из-за того что он совсем теряет разум когда дело доходит до кукол впрочем не человеку который все это начал рассуждать о таком пожалуйста оставьте изучение мне! Пока я молчал, размышляя об этом, у Заноба это, похоже, вызвало легкое недопонимание. Он даже встал на колени. Отложив постамент, он простёрся ниц прямо на земле. Ну и что мне остается делать, когда он вот так униженно просит, распластавшись по земле прямо на снегу? Я понял, Заноба, вставай, я оставлю это тебе. Правда? Услышав мой ответ, Заноба поспешно поднялся. Его лицо сияло от радости. Настроение этого парня быстро меняется. Но есть шанс, что тут использовалась какая-то запретная техника. Это запретная техника? Так что пока я одолжу лабораторию в Университете Магии. Будешь изучать все там. Спасибо вам! Заноба глубоко поклонился. При этом движение крепидистала и пронёсся мимо моего лица, чуть не задев кончик моего носа. Это было опасно. Что бы ты сделал, если бы заехал мне по голове? Парни, постарайтесь не выделяться настолько, пока вас снаружи. Пробормотал клиф, глядя на нас И вот так Заноба начал изучение этой необычной куклы А я обзавелся своим домом Дальше по плану ремонт